Глава двадцать первая Следующая неделя прошла довольно спокойно. Мор продолжал тренироваться и упросил меня пустить его в мое личное убежище. Там он под присмотром моего двойника занимался физическими упражнениями и отработкой техник, покидая убежище лишь ради того, чтобы помедитировать и восстановить силы. Я же сосредоточился на несколько иных аспектах практики. В первую очередь мне нужно было именно духовное возвышение, а не физическое. Как раз с последним, благодаря закалке меридиан, особых проблем не было. Мое тело было на уровне шестой ступени, а может даже выше. Сложно сказать, ведь для этого нужна и соответствующая духовная подпитка, без которой невозможно полностью раскрыть свой потенциал. Но одно точно: бесконечные физические тренировки какими сейчас занимался Мор, для меня были бессмысленными и даже вредными. Совсем я их, разумеется, не бросал, начинал утро с получасового танца меча, в который входила отработка стоек, ударов и шагов. Нельзя было давать телу заржаветь, но в остальное время я медитировал, пускал энергию по кругу в меридианах, напитывая узлы и если подумать, то это был самый длинный период медитации в моей жизни. По разным причинам я редко тратил на это больше пары часов за раз, а сейчас мог сидеть неподвижно все десять. Но банальное использование техники поглощения мира было не единственным, чем я занимался. Вспоминая свои размышления о сложных техниках и двойных меридианах, я попробовал, пока только внутри, создавать узоры, используя сразу два типа меридиан. В основном меня интересовало, смогу ли я сделать одновременно два одинаковых узора на обоих меридианах. Сложность была в том, что узлы силы в демонических и ортодоксальных меридианах обычно различались, причем в случае первых они могли различаться даже у воинов одинакового возвышения. Причина была в том, что демоническое развитие всегда индивидуально и узлы силы открываются хаотично, вроде бы есть какая-то закономерность, и я даже читал о ней, но то были демонические книги, посвященные в первую очередь демонам, а не людям. А тогда меня это интересовало мало. Но у меня все было еще интереснее. Вторая закалка не только сделала меня сильнее, но и повлияла на расположение меридиан, и теперь они, пусть и не совсем точно, но были очень близки к спиральным узлам силы. Это минимально влияло на демонические техники, по крайней мере, на первый взгляд, их узоры не слишком ломались, и я не потерял возможность использовать что-то из арсенала костяного палача. Вначале я просто наполнял узлы силы нужным количеством энергии, формируя узор, затем попытался сделать то же самое с демоническими меридианами, наложив один узор на другой. И в итоге получилось что-то вроде легкого срыва. Никаких серьезных последствий, кроме потери энергии. Стоило сформироваться второму узору, как первый просто рассеялся. Выходит, это невозможно наложить один узор на другой. Но я так просто сдаваться не собирался. Просто нужно было вернуться к азам. Мне доводилось уже использовать две техники разного типа одновременно. Так что знал, что это возможно. Итак, азы. Какая техника считается одной из самых базовых, которую большинство воинов осваивает чуть ли не первой, и какой лишается большинство сектантов? Покров. Он требует всего три узла силы. И его узор — почти прямая линия. Демонический аналог в моем случае — алый покров демона резни. Его базовая версия также требует всего три узла и имеет очень схожий узор. Но в отличие от ортодоксального покрова, алый покров обладает еще двумя формами на 8 и 16 узлов силы. Впрочем, для тренировки мне нужна лишь базовая форма. И первое же испытание я провалил с треском. Стоило начать выводить второй узор в меридианах, как к моменту его завершения первый срывался. Попробовал поменять порядок формирования местами, снова срыв. Создавалось стойкое ощущение, что я делал что-то не так, но никак не мог понять, что. Может, все-таки я не прав, и соединить техники нельзя? В конце концов, не просто так считается, что эти энергии противопоставлены друг другу и не способны сосуществовать. И тем не менее, мне доводилось слышать о техниках способных сочетать в себе две совершенно разных стихии, к примеру, огонь и лед, хоть это и звучит как безумие. Да и сам тот факт, что все эти годы, что во мне находятся двойные меридианы, я не испытывал с ними действительно больших проблем, доказательство того, что все не так уж однозначно. Во мне, даже при разном раскрытии узлов, энергии все равно находились в равновесии даже без использования техники истинного равновесия силы. А ведь я давно ее перестал практиковать, заметив, что и без нее не происходит внутреннего дисбаланса. Значит, могут энергии находиться в равновесии. Тогда что же я делаю не так? Десятки попыток и один итог. А что, если... Я задумался. Мне почему-то вспомнился храм Рю. Тот, в который попасть мог только обладатель двойных меридиан. Вспомнил, как пытался открыть дверь в храм под водой, и что там требовался идеальный контроль над энергией. Это было сложно, и я чуть не надорвался, но справился. Что если и тут надо действовать так же? Попробую. Я наполнил по первому узлу одновременно, хоть это и было сложно. Затем пустил поток дальше начиная рисовать узор техники. Нужно было делать это одновременно, что оказалось поразительно сложно. Никогда прежде мне не приходилось рисовать две техники одновременно. Использовать оружейную технику при поддержании покрова — да, но именно рисовать две единовременно — нет. Вторые узлы — и я ощутил странную вибрацию в меридианах, словно две энергии резонировали. Отлично! продолжаем. Остался один узел. Я завершил узор одновременно и выпустил технику, решив, что ничего опасного или разрушительного произойти не должно. Меня тут же окружил барьер, но совсем непривычный, а словно мозаичный, состоящий одновременно из голубых и алых нитей. Но поддерживать технику оказалось слишком сложно. Она продержалась два удара сердца и вдарила по мне откатом от разрушения, да так, что из легких выбила воздух, а на лбу проступила испарина. Пришлось еще немного времени потратить на то, чтобы восстановить дыхание. Срыв был сильным, гораздо сильнее, чем должен был быть при такого уровня техниках. И тем не менее у меня получилось. Я только что использовал алый покров и покров одновременно. На всякий случай выпил зелье укрепления духа для восстановления меридиан, после чего вернулся к практике. Второй раз сформировать двуединый покров, как я его назвал, оказалось проще, но техника все равно теряла стабильность после пары ударов сердца. Ей словно чего-то не хватало. Гармонии, вот чего ей не хватало, хмыкнул я и попробовал использовать не две техники, а три. Вернее, нельзя называть технику истинного равновесия силы именно техникой в привычном понимании. Она не требовала от тебя узлов силы, это скорее было что-то вроде дыхательной практики, где ты учишься внутреннему контролю через правильное дыхание. Мирион мне всегда говорил, что дыхание важно. Правильно дыша, ты собираешь гораздо больше силы и лучше контролируешь энергию внутри себя. Так что техника истинного равновесия силы – это скорее разновидность боевой медитации, только ее в бою не используют, и, видимо, зря. Так что первым делом я постарался очистить свой разум от лишних мыслей и настроиться на энергию в теле, соединить ее с дыхательной техникой. Пара минут, и мне удалось достигнуть нужного состояния. Теперь пришел черед рисовать узоры. Все шло как обычно, и я создал двуединый покров без каких-либо проблем. Я смог удерживать его почти минуту, ровно до того момента, когда потерял концентрацию и выпал из техники истинного равновесия силы. Но даже так обошлось без срыва, смог погасить ее в последний момент. Это была победа. У меня получилось их соединить. «Эх, самое обидное, что этим открытием не с кем поделиться. Мор не поймет всю глубину, просто порадуясь тому, что я стал сильнее. Юл поймет, но я уже понял, что она далека от воинского искусства. Даже те техники, что она освоила, она учила ради того, чтобы защищаться. Она тоже за меня порадуется, но вряд ли проникнется». Но одно дело поддерживать технику истинного равновесия силы в спокойном состоянии, а другое — в бою. У меня есть очень большие сомнения в том, что это получится. Боевая медитация требует совершенно другой дыхательной техники. Их можно сравнить с гонгом и барабаном. Техника равновесия — гонг, его звук долгий и охватывающий просторы. И в гонг бьют с большими перерывами. Ударил — и ждешь, когда от него закончит исходить вибрация. Боевая медитация — это боевые барабаны. Удары быстрые и имеющие четкий ритм, зачастую подстроенный под стиль боя. В боевой медитации дыхание быстрое и неглубокое. И как все это совместить, я не имел ни малейшего понятия. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. А сейчас мне нужно протестировать новую технику. «Мор, мне нужна твоя помощь!» — крикнул я другу, который как раз завершал очередной круг пробежки вокруг здания. «Да, я хочу проверить свои защитные техники. Мне нужно, чтобы ты меня ударил со всей силы». «Прям со всей?» «Да, не сдерживайся». «Хорошо», — заулыбался он. Я встал напротив и активировал обычный покров. Вначале нужно было проверить, насколько... Я не закончил мысль, потому что Мор ударил, и ударил действительно со всей силы, которую я как-то недооценил. Мой покров он просто снес, тот не смог сдержать здоровяка ни на долю секунды, и мне уже пришлось принимать удар на жесткий блок. Меня смело, я кубарем покатился по земле, пролетев метров двадцать. — О, друг, ты в порядке? Нормально, ответил ему, поднимаясь. Ну и силища. Руки они мели после удара, а если бы не вторая закалка, он бы мне все кости переломал. Ужас! А ведь он по возвышению ниже меня на целую ступень. Мне потребовалось пара минут, чтобы вернуть конечностям нормальную чувствительность. После чего решил, что нужно продолжать. Бей еще раз, попросил я. «Только все-таки не со всей силы. Сдерживайся!» «Ладно». И ударил. В этот раз барьер показал себя чуточку лучше, погасив большую часть удара, но на блок все равно принимать пришлось. «В порядке?» — спросил он. Я показал большой палец и вернулся на место. «Еще раз. С той же силой». Теперь я применял алый покров тоже на три узла силы. Мор ударил практически так же, и эффект был тем же. Защита не выдержала, и его кулак врезался в мои скрещенные предплечья. «Нейт, а чего ты вообще хочешь добиться?» — спросил Мор. «Проверяю защитные техники. Пробую соединить два покрова в один, но вначале мне нужно проверить, насколько эффективна каждая из них по отдельности». «Теперь понял». «По моей команде бей снова». Первым делом я использовал технику истинного равновесия силы и, поддерживая правильное дыхание и очищенное сознание, стал рисовать сразу оба узора в меридианах. И когда сформировался двуединый покров, скомандовал «Бей!» Мор ударил, и щит выдержал удар. Ну, почти. В итоге он все равно разрушился, но кулак Мора потерял почти всю силу, и мне даже не пришлось его блокировать. Он просто шлепнул меня им в грудь. Ого, неплохо. Давай еще раз. Я сделал еще один круг техник, чтобы убедиться, что все именно так, как я думаю. Заодно протестировал алый покров в версиях на 8 и 16 узлов, чтобы сравнить защитные характеристики с двуединым покровом. Итог, двуединый покров на 6 узлов лучше, чем алый покров на 8, но хуже, чем на 16. Получается, что двухсоставная техника сильнее двух оригинальных вместе взятых. Любопытное открытие, но я пока не совсем уверен, что смогу ее полноценно использовать. Без истинного равновесия силы я теряю контроль над двумя узорами техник, а с ним я не могу полноценно сражаться. Этот вопрос нужно было как-то решать, и либо мне искать какой-то иной способ соединять техники без истинного равновесия силы, либо пытаться создать новую форму боевой медитации, что будет включать эту технику. Но это явно вопрос не дней и даже не недель. Мы с Мором как раз закончили, когда во дворе появилась фигура гостя. «Ваше Величество!» — поприветствовал я короля нищих, когда он подошел поближе. «В этом нет необходимости». Он улыбнулся, но по взгляду было ясно, что подобное приветствие ему неприятно. Это многое о нем говорило. Например, то, что он не такой уж тщеславный, несмотря на статус. Король — формальный титул. Есть новости. Перешел я сразу к делу, решив не тратить время. Да, безумного демона сотни звезд заметили неподалеку от Денриса, и я лично пришел передать эти вести. — Очень мило с вашей стороны. В таком случае я отправляюсь. — Не против, если я составлю тебе компанию. — Вы? Зачем вам это? — Хочу поговорить. — равнодушно пожал он плечами. — Я не стану вмешиваться в ваши дела с этим человеком, если ты того желаешь. — Ладно. Мне не хотелось соглашаться, ведь я все еще понятия не имею, что ему от меня надо. А в том, что что-то нужно, я уверен. Просто так человек его уровня не станет обхаживать воина моего уровня. Неужели я действительно настолько нужен его организации? Как-то не верится. Но мне будет тяжело перенести нас двоих. Придется делать остановки и... Нет необходимости. Мы пойдем моими тропами. Он жестом пригласил следовать за ним. «Я тоже иду», — заявил Мор. — Нет, извини, Мор, но мы это уже обсуждали. Он знает тебя в лицо, а меня нет. Я не собираюсь сражаться с ним. Лишь заберу лей, и мы сбежим. Лучше продолжай тренировки. Однажды, если будет воля духа спирали, вы сойдетесь в битве. — Ладно, — нехотя согласился он и взглянул на свой сжатый кулак. — Ты же вернешь ее? — Клянусь, — он кивнул. Спасибо, друг.